Глава 22. О блинчиках, кофеварках и фотографиях. Я просыпаюсь в темноте. Снилось что-то невнятное. Помню только, что меня кто-то схватил и стало трудно дышать. Пытаюсь пошевелиться. Не могу. Соображаю, что меня действительно кто-то держит. Почти впадаю в панику. — Тише, тише. — сонно шепчет мне в ухо. — Все хорошо. Я на миг... Задерживаю дыхание, от прилива адреналина мозг частично просыпается и подкидывает подробности прошедшего вечера. Рвано вздыхаю, прикрываю глаза, пытаюсь выбраться из-под одеяла. Меня тут же прижимают крепче. «Даже не думай теперь сбежать», — невнятно бормочет Сашка. Гушу. От возмущения просыпаюсь окончательно. «Это, между прочим, моя квартира», — напоминаю, пытаясь пихнуть его локтем. Никуда я отсюда не побегу. Могу только тебя выгнать. Mm, хорошо, мурлычит он, утыкаясь носом мне в затылок. Я некоторое время жду реакции на вторую часть фразы, но этот бессовестный тип, похоже, уже вырубился обратно. Нет, ну что такое? Я с ним разговариваю, а он. А он шумно вздыхает, подтягивает повыше одеяло, ждет, пока я повернусь на другой бок и прижмусь щекой к его плечу. Обнимает снова, целует в висок, гладит по голове. «Утром», — говорит он неожиданно четко, — «утром будем разбираться. А сейчас спи». И я сплю, и сны больше не тревожат. Когда я просыпаюсь второй раз, все еще темно, а рядом уже никого нет. Снова напрягаюсь, но почти сразу различаю на кухне звуки, которые можно идентифицировать как хозяйственные. На часах половина седьмого, и, по идее, раз уж я все равно под арестом, можно дрыхнуть дальше. Однако сама мысль об аресте срабатывает не хуже чашки крепкого кофе. К счастью, истерить уже не хочется, зато хочется в душ. И как все таки жаль, что нельзя вымыть голову изнутри. Впрочем, вымыться снаружи тоже хорошо, а еще отогреться и расслабиться под горячей водой. Я стараюсь не думать вообще ни о чем, но в какой-то момент запах выпечки перебивает запах геля для душа, и организм вспоминает, что поужинать вчера так и не удалось. Приходится выныривать, натягивать спортивные штаны и топ, и ползти, выяснять отношения. Отмазываться, что никаких отношений нет, уже не выйдет точно. Выхожу на кухню. Сашка являет собой идеальную иллюстрацию к какому-нибудь женскому журналу или даже роману. Стоит у плиты спиной ко мне. Из одежды трусы и фартук. И фигура такая, спортивная. Прислоняюсь к косяку и просто смотрю, как он выскребает половником остатки теста из миски, выливает на сковородку, крутит ее, чтобы блинчик вышел ровным. Четыре яйца выжило. сообщает он, не оборачиваясь. Сосиски и молоко тоже, хотя без тепловой обработки я бы их есть не рискнул. Батон совсем сдох, в пакет из лужи натекло, а торту повезло, он выше лежал, только сплющился немного. Делаю шаг к нему, чувствую себя диким зверьком, который крадется к кормушке. Чуть что, рванув чащу без оглядки. Еще шаг, другой, третий. Личные границы натягиваются и лопаются мыльным пузырем, когда я, вздрагивая от собственной смелости, кладу ладони на Сашкину спину. Обнимаю, прижимаюсь щекой к плечу. Он тоже вздрагивает и замирает. Я слышу, как сбивается его дыхание, и сама едва дышу. Что говорить, не знаю. И он тоже молчит. И время... Тянется, тянется, пока не начинает пахнуть горелым. Сашка шипит и хватается за сковородку. Я резко отодвигаюсь и сажусь за стол. На коленях почти сразу материализуется Гошка. Урчит и требует свою порцию обнимашек. Я обвожу кончиком пальца чешуйки и шипы на его гребне и ужасно боюсь поднять голову. Сашка вытряхивает горелый блин в мусорку, выключает газ, а потом присаживается на корточки и кладет руки мне на колени. «Ты как вообще?» Ёжусь и отвожу взгляд в сторону. На столе тарелка, на тарелке стопка румяных блинчиков. Запах такой, что слюной захлебнуться можно, если не вспоминать. «Нормально», — выговариваю через силу. «Почему-то хочется извиняться». Уж не знаю, за что конкретно, но пока я подбираю слова, Сашка ловит мою руку и касается губами запястья. «Я нашел на полке чай с пустырником», — сообщает он. «Вон, в желтой кружке. Водки нет». Я поднимаю взгляд, и он поясняет. «Князев же советовал вчера, мол, народное средство». Подавляю порыв рассказать, куда стоит пойти к Князеву с его советами. Сашка серьезно смотрит снизу вверх, и я все таки выговариваю. Игоря. Жалко. Сам дурак, тут же реагирует Сашка. И не вздумай себя винить, слышишь? Он полез к носителю знака Саламандры. Не знать о возможных реакциях на агрессию он не мог в принципе. Не говоря о том, что к выбору женщины надо подходить с умом. Раз уж связался с ведьмой. Прикусываю губу. Он, конечно, прав. Кто-кто, а полицейские должны уметь оценивать риски. Намерения их были далеко не безобидны. Похищение человека все еще уголовно наказуемо. И это я еще пыталась удержать силу. Если бы эмоции взяли вверх, опознавать было бы нечего. Так что, если рассуждать логически, я в их смерти не виновата, а виноват тот, кто их ко мне послал. Вернее, та. Хотя тут не стоит делать поспешных выводов. Кулончик в виде хамелеона ничего не доказывает. Наверное. Но то, что я способна мыслить логически, не значит, что я не могу при этом психовать. — Ты тоже связался, — напоминаю из вредности. — Не боишься, что привяжу на тонком уровне? Будешь делать все, что пожелаю. Сашка склоняет голову к плечу, прижимается щекой к моей ладони и смотрит с каким-то веселым умилением. — Да я, — говорит, — Вроде и так уже делаю. Или госпожа желает чего-то особенного. И ухмыляется, зараза, да так, что меня бросает в жар. Я фыркаю пытаюсь отобрать ладонь. А он спихивает на пол Гошку, обнимает мои ноги и кладет голову на колени. Кать. Он на миг умолкает, а потом продолжает говорить еле слышно. Мне даже приходится наклониться, чтобы все разобрать. О том, что привязался он намертво и уже давно... Сам бы ни за что не поверил, что такое бывает, но вот ведь. О том, что привык добиваться поставленных целей, хотя сам себя уже задолбал своим дурацким упрямством. О том, что он, в конце концов, не железный, а издеваться над живым человеком должно быть стыдно. И если мне не жалко его, то пусть я хотя бы пожалею его маму, которая каждый вечер спрашивает, как у нас дела и когда свадьба, а он, бедный несчастный, даже не знает, что сказать. Я осторожно, словно боясь обжечься... Касаюсь его волос. Потом, осмелев, зарываюсь в них пальцами. Сашка глубоко вздыхает. Я не слышу, только вижу, как поднимаются и опускаются плечи. Ничего себе наезд. Замечаю, проводя ладонью по его шее вниз, к завязочкам фартука и чуть дальше. Ты мне даже предложение еще не сделал. Он урчит, почти как Гошка. Да я хоть прям сейчас. Да сейчас. Передразниваю я. Левая ладонь ложится рядом с правой. И делать полноценный массаж я не умею, но это сейчас и не надо. А от ощущения, что я действительно имею право вот так прикасаться, гладить, обнимать. Внутри сладко и чуточку жутко. А где кольцо, где цветы? Сидит тут в одних трусах. Сашка выворачивает голову, и смотрит на меня хитро прищуренным глазом. «Снять?» Я снова фуркаю, а потом уже не сдерживаясь, хохочу в голос, закрывая лицо ладонями и вытирая слезы. И никак не могу остановиться. И не знаю, виной тому ощущение дурацкого безбашенного счастья внутри. Или это остатки стресса выходят. Или все сразу. А Сашка все пытается напоить меня успокоительным чаем. И это тоже ужасно смешно. В итоге успокоить меня все таки получается без радикальных мер. И мы все таки садимся завтракать. А на предложение одеться Сашка пожимает плечами. «Рубашку ты мне сама сожгла», — напоминает он, сворачивая блинчик рулетиком и окуная его в сметану. «А джинсы я разодрал, когда упал. Перед работой заскочу домой». Мне становится резко неуютно. Шуточки шуточками, а оставаться на целый день одной — пусть даже и под охраной дракона, очень не хочется. Хотя, конечно, работу тоже должен кто-то делать. И Георгий Иванович ведь не виноват, что у меня нервы и конфликты с законом. Вслух я ничего не говорю, только откладываю блинчик и обнимаю чашку обеими ладонями. Сашка некоторое время молча жует, потом вздыхает. «Я с тех отделом договорюсь, чтоб удаленный доступ к базе открыли», — поясняет он. Мы с шефом уже обсуждали возможность работать из дома, если вдруг что. Должно получиться. Ну и вещи какие-то привезти надо, а то правда. Сижу в трусах, как дурак. Я быстро, честно. Даже соскучиться не успеешь. Открываю рот, чтобы сказать, что даже и не собиралась скучать. Потом вздыхаю и киваю. Сашка протягивает руку, поддевает кончиком пальца мой подбородок. И я слегка отвлекаюсь. Ему, наверное, тоже... Не так просто поверить, что все эти жесты и прикосновения теперь позволены. Ловлю его руку, прижимаюсь виском к ладони. Успею. Но если быстро, то ладно. Он неуверенно улыбается, я тоже улыбаюсь и быстро утыкаюсь в кружку. Утомил меня этот детектив. Пусть Князев со всем этим возится. Ему зарплату платят в конце концов, а я под арестом. Я имею право сидеть дома, ничего не делать и сходить с ума от скуки и ощущения невнятной тревоги. Сперва все в целом неплохо. Успокоительный чай действует, и меня не бесят ни оставшаяся с завтрака грязная посуда, ни заляпанная жиром плита, ни прочая хозяйственная суета. Даже то, что путающийся под ногами дракон норовит то сменить цвет то стать полупрозрачным из равновесия меня не выбивает, я даже не вздрагиваю. Правда, если верить зеркалу, глаза у меня в эти моменты вспыхивают почти натуральным огнем, и я, наконец, понимаю, откуда берется это ощущение жара под веками при сильном эмоциональном напряжении. Полчаса уходит на то, чтобы потренировать новую способность и помечтать о том, как буду смотреть на особо надоедливых персонажей на работе. Небось, тот скандальный директор не посмел бы повышать голос, если б такое вот увидел, и Князев бы придержал дурацкие шуточки. Хотя этот-то вряд ли. Этот выходит на связь ровно в десять, не звонком, просто сообщением. В ответ на категорическое «ты где?» как никогда хочется ответить в рифму. Но я сдерживаюсь и высылаю фотки вымытой посуды и запущенной стиральной машины. В ответ приходит стикер с большим пальцем, и все. Я некоторое время размышляю, не стоит ли позвонить самой, но Князев ведь может быть за рулем, у эксперта, на совещании, в суде, на допросе. Увы, рассказать, кто и зачем их послал, мертвые полицейские уже не смогут. Но наших с Сашкой показаний должно было хватить, чтобы если и не задержать Элис. то хотя бы задать ей несколько вопросов. Будет плохой идеей отвлекать капитана от работы в такой момент. Наверное. Еще через полчаса приходит сообщение от Сашки. «Включи кофеварку». Интересуюсь, зачем, но в ответ приходит только лаконичное «надо», снабжённое подмигивающим смайликом и парой сердечек. «Надеюсь, это означает, что он скоро приедет. А то успокоительный чай — это, конечно, хорошо», но не так, чтобы надолго. Обычно я пользуюсь туркой, а то и вовсе пью растворимый, если лень возиться. Но агрегат, подаренный мамой, стоит на кухонной полке. Пожимаю плечами, включаю кофеварку в розетку. «Привет!» Нет, все таки очень хороший чай. Я только на пару мгновений задерживаю дыхание и вспоминаю несколько непечатных слов, когда рядом появляется Настасья. А ведь могла бы... шарахнуться и снести, к примеру, стол. «Привет», — говорю, «предупреждать же надо». Кофейная барышня хитро улыбается. При дневном свете она выглядит непривычно яркой и плотной. Коса отчетливо рыжеет, с лица уходит призрачная зелень, зато сарафан наливается темным малахитом и блестит. «Сюрприз!» Она подмигивает Гошке, который ради встречи со знакомой тётенькой забрался на стол. Потом заглядывает в кофеварку и командует. «Так, давай кофе, и что у тебя из специй есть? И рассказывай, как дела. Меня только до обеда отпустили». И я рассказываю. Настасья ахает, округляет глаза, хмурит брови, а в особо эмоциональных местах прикрывает рот узкой ладошкой. Впрочем, Расследование ее интересует куда меньше, чем мои отношения с Сашкой. Тут она едва ли не светится и требует подробностей. А я смущаюсь и пытаюсь как-то обойти особо интимные моменты. Но это куда веселее, чем переживать о погибших полицейских. И мы упоенно болтаем под офигенно вкусный кофе еще часа полтора, пока я внезапно не соображаю, что объекта обсуждения что-то долго нет». Мне вдруг становится холодно. Прерываюсь на полуслове, хватаюсь за телефон. Тот показывает 12 часов. С Сашкиного номера идут длинные гудки, но трубку он не берет. Прикрываю глаза, медленно считаю до десяти, потом смотрю на Настасью. Та, поняв без слов, касается кончиками пальцев бока кофеварки и растворяется в воздухе. Гошка возмущенно фыркает и внезапно растворяется тоже. Я замираю, но тут раздается подозрительное шуршание в вазочке с конфетами, и нарушителя удается отловить даже в невидимом состоянии. Прижимаю дракона к груди и еще раз набираю номер. Нет ответа. Опять нет ответа. Снова нет ответа. Минут через десять Настасья снова проявляется у стола, и мне кажется, что она бледнее, чем была. «Вышел из здания полтора часа назад», — отчитывается она, — Смотрит тревожно, кусает губы, потом решается. Я пнула Тимку, он глянул записи с камер. «У нас же та, что над входом, почти до перекрестка добивает». Она на миг умолкает и отводит взгляд, словно не уверена в том, что хочет сказать. А потом твердо смотрит на меня и очень ровным тоном поясняет. Доехал до перекрестка, остановился на светофоре. Подошла женщина. Блондинка в длинной светлой шубе. Открыла дверь, села в салон. И Тимка говорит... Настасья теребит кончик косы и опускает голову. Говорит, целовались они. Я чувствую, как начинают дрожать пальцы. Закрываю лицо ладонями. Закрываю глаза. Ящерка на руке начинает жечься, но... Что мне делать? Ревновать или бояться? Я понять не могу. Ладно, спокойно, без истерики. Вчера напсиховалась, а сегодня лучше не надо. И думать о том, что Сашка идеально вписывается в подозреваемые, не надо тоже. Хотя ведь Кэллис, он вчера пошел по доброй воле, и духов мог нанюхаться не просто так, а с осознанием последствий. И по морде ему вчера, конечно, дали, но и это могло быть для прикрытия. «Кать!» — почти шепотом окликает Настасья. «Ты же не думаешь, что...» Но он ведь не мог. Он ведь хороший. Не глядя, нащупываю кружку с остатками кофе, пью залпом, вкуса не чувствую. Хочется отвесить самой себе пощечину, чтобы мысли пришли в порядок. И в этом мне помогает ящерка. Вцепляется так, что я ахаю и едва не роняю и кружку, и притихшего дракона. Но боль помогает побороть ступор. А еще приходит мысль о том, что огонь саламандры вчера не причинил ему вреда. А это значит, лучше бы он изменял. Снова беру телефон, листаю список контактов. На сей раз трубку берут почти сразу. Виталь, привет, это Катя. Говорю, стараясь придать голосу подобие спокойствия. Сашка дома? С чего бы, удивляется он. На работе должен быть. Ну, или не знаю. Он с утра был, взъерошенный какой-то. Я уже уходить собирался. А мама ругалась, мол, предупреждать надо, когда дома не ночуешь. Он умолкает, потом с совсем другой интонацией тянет. «Погоди, так он у тебя, что ли, торчал?» Я морчусь. Вот только не хватало еще и с ним личную жизнь обсуждать. «Слушай», — говорю быстро, «ваша машина ведь зарегистрирована в базе такси. А диспетчер сможет отследить, где она находится?» «Очень надо». Виталька на пару мгновений зависает, потом фыркает. «Ревнуешь, что ли?» «Слушай, забей, вот честно, он когда дома только о тебе и говорит». задолбал. Последнее слово сопровождается довольным смешком, и я на миг смущаюсь от ощущения, что Виталька очень рад за брата. Где вот только этого брата носит? На нас вчера какие-то уроды напали, говорю мрачно. Не знаю, чего хотели. Отбились кое-как. Мне полиция велела дома сидеть. Вот сижу и дергаюсь. Он приехать обещал. Уже час, как должен быть здесь. Виталь, проверь, пожалуйста, а? Парень мигом становится серьезным и, что мне особенно нравится, не задает лишних вопросов. «Ок, ща перезвоню». Несколько минут мы с Настасьей нервно пялимся в стол, стараясь не смотреть друг на друга. Гошка все таки уволок конфету и шуршит под столом фантиком. Я вспоминаю, как он беспокоился перед салоном и пытаюсь себя убедить, что все хорошо. Потом телефон пиликает. Я успеваю заметить, что пришла какая-то картинка, но тут же перезванивает Виталька. «Я скинул карту», — говорит он. «Реально на другом конце города. Непонятно, что он там забыл, а трубку не берет. Хочешь, съезжу?» «Нет, не надо», — быстро возражаю я. Не хватало еще втянуть в наши разборки 18-летнего парня. «Я знакомому из полиции позвоню, он разберется. «Спасибо. Маме не говори. Пока». Сбрасываю звонок, открываю мессенджер. На миг замираю, потому что там обнаруживаются два непрочитанных сообщения и оба с картинками, и одно от Сашки. И мне очень не хочется его открывать. Настасья заглядывает в экран, ахает и прижимает пальцы к губам. Воображаемые когти впиваются в кожу, руку сводит судорогой. Я осторожно откладываю телефон с силой... Моргаю, пытаясь унять жжение в глазах, растираю предплечье, морщусь от боли. На экране под картинкой появляется новое сообщение. Развощекий смайлик со смущенной улыбкой. На фото Сашка целуется с Элис.